Глава тридцать четвертая Напряженные сутки дали о себе знать головной болью, и Эвелина помассировала виски. Эферкат нёсся на предельной скорости. За окном в рассветном зареве деревья слились в сплошную стену, но Эвелине все равно казалось, что экипаж двигается слишком медленно. «Поспите!» Айгвард окинул Эвелину рассеянным взглядом. Издевайтесь. Как можно уснуть, зная, что моего сына похитили? Что везут в неизвестном направлении? Неизвестно, в каком он состоянии. Линар, он наверняка испугался. Бедный мой мальчик. Закрыв лицо ладонями, Эвелина прошептала. А нянечка, благостный, как бы у нее приступ не случился. Ленару не причинят никакого вреда. Это не в интересах сопровождающих. Он бинарник, слишком ценен. И будем надеяться, что Кристену удастся убедить монарха оставить Ленара под опекой рода. Вы сказали, — Эвелина с тревогой посмотрела на Игварда, — что королю проще убрать его. Почему? Ведь Кристен — глава сильнейшего рода и сам очень сильный одаренный. Крис давно передал мне главенство и отстранился от дел. После смерти короля Гордиана на трон взошел его средний сын, Ингольф. Его отец ценил заслуги Кристена перед короной, а вот сын нет. Молод, горяч, слишком скор на расправу с несогласными. Кристен давно не политическая фигура, и если он вдруг исчезнет, это не вызовет волну вопросов и недовольства. Бинарником владеть лично выгоднее, тем более ребенком. Это ведь можно воспитать, вкладывая нужные и отсекая глупые привязанности. Прикусив губу, чтобы не разрыдаться, Эвелина едва сдержалась, чтобы не вцепиться в волосы. Со всех сторон, безвыходность и один маленький шанс – надежда на Кристена. «Мы точно найдем тех, кто похитили Ленара. Что будет, если мы его не заберем? О чем говорил Кристен, что нельзя вступать в конфликт? Город Арагриндор пограничный между двумя королевствами. Там заканчивается пространственный тоннель и нет других путей в наше королевство. Так что мы точно сможем их перехватить. Хорошо, что вы затронули эту тему. Запомните. Айгвард требовательно повысил голос. Ни в коем случае не кричать. Никому не говорить, что Ленара похитили. Увидите сына. «Успокойте мальчика, и я сам буду договариваться с его сопровождением. Мы не должны привлечь к себе внимание граничащих служб. Если хоть кто-то из них прознает, что Линар бинарник, нам не уйти. Его просто заберут берсерки-караула. У Ленара есть шанс на нормальное будущее только в нашем королевстве». «Будем надеяться, что у Кристена есть рычаги воздействия на монарха. Но если Линар попадет к королю другого государства, вы его больше не увидите». «Я понимаю», – сдавленно прошептала Эвелина. До конца пути они более не разговаривали, и Эвелина успела накрутить себя до такой степени, что ее постоянно пробивала дрожь. Только к полудню они добрались до города Рагриндор и Айгвард, выглянув в окно, кивнул. «Небеса благоволятна!» Посмотрев в окно, за которым сплошной стеной лил дождь, и разгулялся нешуточный ветер, Эвелина понятливо прошептала. «Стражникам не захочется проводить тщательный досмотр». «Именно!» — усмехнулся Айгвард, и когда эферкат остановился, распахнул дверь. «Будьте здесь! Я попытаюсь найти нашего соглядатая!» Мысли, жалящими змеями, не давали Эвелине расслабиться. Воображение постоянно подкидывало самые ужасные версии грядущего. И казалось, что с каждой минутой ожидания она потихоньку всходит с ума. Поэтому порывисто вскочила, едва дверь экипажа распахнулась, и в салон заглянул Айгвард. Пора. Стремительно покинув экипаж, Эвелина, не обращая внимания на ледяные струи дождя, побежала вслед за Айгвардом, застыла под козырьком одного из зданий, в глазах, всматриваясь в каждый эфиркат, подплывающий к контрольному пункту. «Он здесь!» – прошептала и тут же услышала от стоявшего рядом незнакомца. «Вон тот экипаж со звездными искрами на корпусе!» «Я вижу!» – отозвался Айгвард, и мужчины, выскочив под дождь, побежали экипажу на перерез. Эвелина, приподняв подол, метнула следом, и не обращая ни на кого внимания, дальше, едва не угодив в подтуманную эфирную подушку эфирката. «Что здесь происходит?» Из экипажа, открыв дверь, выскочил высокий мужчина в плаще, а Эвелину резко дернули назад. «Стойте здесь!» — рявкнул Айгвард, но, натолкнувшись на яростный взгляд молодой женщины, проговорил намного тише. Нам нельзя вступать в противостояние. Постойте здесь. Дождавшись кивка Эвелины, уверенно подошел к экипажу. «Я отрел Айгвард, принадлежащий роду...» «Я знаю, кто ты», — отозвался мужчина, скидывая капюшон. «Хальдвин?» «У меня приказ. Если вы осмелитесь...» Начал похититель, но Айгвард его перебил, вскидывая ладони. «Хальдвин!» «Мы не собираемся вас останавливать. Посмотри за мою спину. Это мать мальчика. Позвольте только сопровождать». «Айгвард!» Мужчина покачал головой, но друг Кристена шагнул вперед и начал что-то тихо говорить. Что именно, Эвелина не слышала, да не смогла бы сконцентрировать внимание на разговоре. Ее колотило от волнения и в то же время от ярости на похитителей. Хотела скинуться на незнакомца и вцепиться в его холодное равнодушное лицо. Нельзя. Только покорность, пусть и напускное, полное смирение, иначе Ленара заберут. Уговаривала себя, опустив взгляд. Но как же удержаться и устоять на месте? Как заставить себя ждать, когда можно сделать всего несколько шагов и увидеть сына? И эвелина не сдержалась. Глядя на Эфиркат, не осознавая своих действий, пошла вперед. Окрик Айгварда ее не остановил, только стальная хватка за руку незнакомца удержала в паре шагов от экипажа. Стиснув зубы, чтобы не кинуться на мужчину, разъяренным зверем выдохнула и, подняв голову, посмотрела на него глазами полными слез. «Прошу вас, ответьте, что с моим сыном? Ради благостных дайте мне его увидеть!» Незнакомец пару секунд всматривался в ее лицо и затем неохотно кивнул. «Но не совершайте опрометчивых действий. Разрешаю только заглянуть в салон, и все. Вы слышите?» Закивав, Эвелина метнулась к кефиркату, ступила на ступеньку и, прикрыв ладонью рот, замерла. В уголочке, привалившись к стенке с закрытыми глазами, сидел ее мальчик, ее сын. «Он спит!» Равнодушно произнесла женщина, сидящая рядом с Ленаром. А Эвелина не удержалась, с ненавистью глянула на незнакомку, перевела взгляд на сидящего напротив, еще одного мужчину, и вновь посмотрела на сына. Как в трансе подтянулась к нему, но ее руку перехватили. «Я вам разрешил только посмотреть». Айгвард в это время попытался отцепить руки Эвелины от поручней, тихо уговаривая. «Отпустите». «Нам нужно вернуться в свой эфиркат, слышите? Мы пересечем границу вслед за ними и на той стороне остановимся в гостинице. Вы сможете не просто увидеть сына, но и побыть с ним. Эвелина!» Айгвард дернул назад молодую женщину, удержал, когда она едва не упала, и, взяв за руку, повел в сторону эфирката. «Потерпите немного!» Успокаивал он, усадил Эвелину в салон, попутно помогая ей снять насквозь промокший плащ. Осталось немного. Еще час ужасающего томительного ожидания, наконец, два эфирката остановились у гостиницы. Эвелина мгновенно выскочила из экипажа, подбежала к эфиркату, из которого на руках выносили ее сына. Ей хотелось вырвать своего ребенка из чужих рук, но, вы, она должна была смиренно, молча следовать за незнакомцами. «Как переоденетесь?» «Вас сопроводят к мальчику», – услышала от Айгварда и едва не побежала в снятые для нее комнаты. Переодевшись в считанные мгновения, она, дрожа всем телом, в сопровождении незнакомца вошла в спальню и метнулась к кровати, на которой спал ее ребенок. Роняя слезы, осмотрела сына, поцеловала каждый пальчик, щеки, лоб. Ей было плевать, что двое незнакомцев бурявят ее изучающими взглядами прикидывая, стоит ли ожидать от матери мальчишки проблем. Волновало только то, что сын рядом. Ленар, через некоторое время зевнув, сонно поморгал, улыбнулся, сел и тотчас запротестовал, попав в крепкие объятия матери. «Ма! Ну, мама!» – протянул, пытаясь выбраться, и вдруг вспомнил о случившемся. «Мама!» – сам вцепился в родные руки, сам прижался к матери. «К нам приехали чужие, и папа! Его ударили!» – всхлипывал Ленар. «Все хорошо, все будет хорошо!» – укачивая сына, бросила взгляд в сторону двери. В соседней со спальней гостиной Айгвард вел переговоры с похитителями. «Мама, кто они такие?» – шепотом спросил сын. «Ленар!» – Эвелина, сглотнув пыталась подобрать слова, чтобы успокоить его и в то же время… Не скрывать правду. Это люди короля ингальва Он узнал о твоем даре и приказал привести тебя. Нам ни в коем случае нельзя протестовать или пытаться сбежать, потому что нас могут разлучить, понимаешь? Тебя могут забрать и спрятать так, что я не смогу найти, шептала Эвелина, обхватив ладонями лицо сына, уговаривала его сдерживать свои протесты молчать и повиноваться их распоряжениям. «Мы можем их сопровождать!» В спальню вошел Айгвард. Устало улыбнулся, настороженно смотрящему на него мальчику. «Привет, меня зовут Айгвард, и я друг твоего отца». «Вы знаете папу?» Тотчас встрепенулся линар а Эвелина метнула на Айгварда раздраженный взгляд, отвечая сыну. «Да, милый, но поговорим об этом после». Айгвард язвительно усмехнулся. «Несомненно. Позже поговорим. Сейчас оставлю вас до вечера. Я сумел договориться, что вы будете сопровождать сына в одном с ним эфиркате. Я же буду следовать за вами. Но вы будете обязаны выполнять любой приказ, который поступит от Релла Хальдвина. Это старший эмиссар канцлера. Пока только такое послабление». «Спасибо вам!» Благодарно улыбнулась Евелина, но после его слов готова была прибить на месте. «Кстати!» – Айгвард посмотрел на Ленара. «У тебя замечательный, очень храбрый отец, один из самых сильных эфириев, и ты скоро с ним познакомишься!» Подмигнув удивленному мальчишке, он, не глядя на злую Евелину, покинул спальню. «Мам!» – протянул Линар, «Это мой папа сильный эфирий!» «Этот наверное, ошибся и не знает его, ведь отец практически лишился дара. И как можно познакомиться с со собственным отцом?» «Ленар...» Эвелина прекрасно понимала, что ей придется рассказать ему правду, но за последние сутки на нее свалилось столько переживаний, что она малодушно перевела тему. «Лучше скажи, ты голоден? Надо узнать эти...» Проглотив ругательство, продолжила. «Эти люди взяли твои вещи?» «Тебе бы переодеться!» «Когда меня забирали...» Ленар нахмурился. «Няня сказала, что соберется к ваяж. А потом...» Он поморщился. «Потом я начал кричать, что никуда не поеду и дальше ничего не помню». Стиснув зубы и на миг прикрыв глаза, Эвелина протяжно выдохнула, чтобы не дать вырваться вспышки ярости. Посмотрев на сына, наигранно улыбнулась. «Вставай!» Сначала умоешься, а я узнаю, где твои вещи, и попрошу, чтобы отправили вестник от Талрику и нянечки, чтобы они не волновались. Эвелина ни на мгновение не отходила от сына, и уже вечером, когда им сообщили, что нужно выезжать, решительно направилась в тот же эфиркат, куда велели сесть Элинару. Устроилась рядом с сыном, подавив злую смешку, когда услышала... Возмущение женщины Эфирии, которая до этого сопровождала ее сына. То и было приказано сесть в эфиркат с Айгварда, а двое мужчин, эмиссары канцлера, уселись напротив, вперев в молодую женщину тяжелые взгляды. Ночь накрыла тяжелым покрывалом мчавшейся эфиркаты, элинар потихоньку спрашивающий мать обо всем на свете, позевав и заснул. Ивелина же всем телом, ощущая напряжение минувших суток, Обняла сына и прикрыла глаза. «Минутку посижу так, всего минутку!» Была последняя мысль, прежде чем она провалилась в сон.